кто-то вошел в тихий зал библиотеки. Женский голос сказал, договорю «Да же тебе, Боб, что он родился в Глазго. Я отлично помню это дело, потому что долго разбиралась с ним. А потом мы составляли отчет о текущих событиях». Боб ответил, «Полнейшая чушь. Он родился в Эдинбурге, нет в Глазго», — настаивала женщина, «и я предоставлю тебе доказательства». Предоставление доказательств подразумевало поиск библиотечных материалов. А это значило, что уединение Барбары закончилось. Покинув библиотеку, она пошла вниз по лестнице, выигрывая дополнительное время, чтобы успокоиться и обдумать слова благодарности инспектору Линли за его помощь. Она не представляла, как ему это удалось. Они с Хиллером враждовали почти постоянно — поэтому он должен был обратиться за поддержкой к тому, кто стоял выше Хильера. А подобные действия, насколько она знала, могли дорого обойтись его профессиональной гордости. Такой человек, как линли не привык выступать в роли просителя. И необходимость смиренно просить о чем-то у начальства, откровенно завидовавшего его, аристократическому происхождению, могла стать для него мучительным испытанием. Перейдя по коридору в крыло Виктории, Барбара нашла инспектора Линли в кабинете. Он разговаривал по телефону, развернувшись на стуле спиной к двери. Его голос звучал довольно игриво. «Дорогая, если уж тетушка Августа объявила, что считает нужным навестить нас, то я не представляю, как нам удастся избежать ее визита. Это все равно, что противостоять тайфуну». «Хм, да, но мы должны постараться удержать ее от перестановки мебели, если еще и матушка надумает приехать вместе с ней». Он помолчал. Слушая ответную реплику, потом рассмеялся каким-то словам, произнесенным в трубку его женой, и добавил «понятно». «Все хорошо. Мы заблаговременно объявим, что гардеробные закрыты для посещения». «Спасибо, Хелен». «Да. У нее же добрые намерение». Он положил трубку, повернул стул к столу, и тут заметил в дверях Барбару. «Хеверс?» — произнес он удивленно. «Привет. Что вы здесь делаете сегодня утром?» «Я разговаривала с Хиллером», — сказала она, входя в кабинет. «И?» «Выговор с занесением в личное дело и четверть часа монолога, который я предпочла бы поскорее забыть». «Вспомните о склонности Хиллера доводить любое дело до абсурда, и вы будете иметь отличное представление о том, какую он разыграл сцену. Наш Дэйв — отъявленный скандалист». «Сочувствую», — сказал Линли. «И это все? Нравоучительный монолог и выговор в личное дело?» «Нет, не все». «Меня понизили до констебля с функциями детектива. А...» Линли положил руку на магнитный держатель для скрепок, стоящий перед ним на столе. Нервно поглаживая пальцами закругленные концы скрепок, он, очевидно, собирался с мыслями. «Могло быть хуже», — произнес он. «Гораздо хуже Барбара». «Все могло закончиться увольнением, конечно». «Да-да, я понимаю». Барбара постаралась придать своему голосу оттенок искренности. «Что ж, Хиллеру удалось поразвлечься?» «Можно не сомневаться». Он еще повторит отдельные перлы своей речуги за обедом с нашими начальниками. Где-то посреди его монолога мне захотелось попросить его заткнуться, но я придержала язык. Вы могли бы гордиться мной. Линли откатился на стуле от стола и, подойдя к окну, уставился на маячившее за ним высотное здание. Барбара заметила, что на его скулах напряглись желваки. Она уже собиралась разразиться потоком благодарностей. Нехарактерная для Линли сдержанность наводила на мысль о той огромной цене, которую он заплатил, выступив в ее поддержку. Но тут он заговорил сам и сразу затронул больную тему. «Барбара, вы хоть понимаете, какие усилия пришлось предпринять, чтобы предотвратить ваше увольнение? Сколько было встреч, телефонных звонков, соглашений и компромиссов? Наверное, много. Именно поэтому я и хотела сказать...